504. Мать огней йоги. Нарушение ритма равносильно перерыву тока. Нарушенный ритм много трудней восстановить, чем нарушить. Нарушить легко. Заботу имейте о сохранности ритма общения. Не чистота, но ритмичность имеет значение. И вместо того, чтобы дальше идти, Время приходится тратить на то, что казалось бы давно уже известно. Контакт усиливается постоянством ритма. Силу и ритма приделывается любое препятствие. Погненная воля вкладывается в ритм и кристаллизуется в нём и действует уже сама, как бы помимо воли ритмиста. И она же и переносит его через, когда обычная воля слабеет. Овладение ритмом есть основа успеха в практическом применении йоги прошлые человека, формировавшиеся с веками, преодолеть можно лишь ритмом, если оно подлежит трансмутации. Также и попытки к самосовершенствованию останутся бесплодными, если не будут поддержаны ритмом. Ритм положен в основу духовной работы. Ритмом достигнете того, чего невозможно достигнуть обычным путём.